Предыстория. Начальные параметры. Что брать за точку отсчета? История появилась очень поздно. На самом последнем, можно сказать, новейшем отрезке развития человечества. В наиболее изученных регионах Земли максимум 5000 лет назад. Если представить время существования Homo sapiens – с момента обособления этого биологического вида, как одни сутки, то получится, что самая древняя династия фараонов начала править Египтом около половины двенадцатого вечера. Греки осаждали Трою за 22 минуты до полуночи. Римская сверхдержава возникла четверть часа назад, а Россия как государство появилась в 23 часа 51 минуту с секундами, То есть существует меньше девяти минут. Откуда такая точность применительна к России, спросите вы? От конкретности формулировки. Как государство. Василий Ключевский, лучший, присоединюсь здесь к мнению большинства, биограф нашей страны, задается очень непростым вопросом. С какой точки следует отсчитывать историю того или иного народа? И отвечает. Первое, что запомнил о себе народ и должно указывать путь к началу его истории. Передо мной стоит задача более простая. Составление истории не русского народа, народ запоминает свое начало не явственнее, чем человек-момент своего рождения, а российского государства. Момент рождения нашего государства известен с точностью до года. Хотя корректность датировки оспаривается, но в весьма незначительных пределах на одно-два десятилетия. В масштабе наших суток это несколько секунд. В Восточной Европе, в том числе на территории нашей страны, почти наверняка возникали какие-то государственные или протогосударственные объединения задолго до того, как люди научились писать. Зарождались и исчезали целые цивилизации, существование которых подтверждается материальными доказательствами. Например, была обширная мегалитическая культура, Монументальные каменные сооружения, которые сохранились во многих областях Евразии Но что за племена оставили Стоунхенджский Кромлях Или Кавказские и Корейские Дальмены Человечество начисто забыло Многие государства, существующие в современном мире Даже самые древние Уверенно называют год, а часто и день своего рождения Другое дело, что событие это нередко легендарно А дата условно Скажем, Япония возводит свою историю к восшествию на престол основателя правящей династии императора Дзиму 11 февраля 660 года до нашей эры. И здесь не прикрыто мифологично как само происшествие, так и дата. Россия ведет отсчет событий вроде бы вполне реального. Приглашение нормандского князя Рюрика новгородцами в 862 году. В начале царствования Александра II. Тысячелетие Руси было отпраздновано с высокой торжественностью, усугубленной модой на все славянское. Однако историки уже тогда очень хорошо сознавали, что эти исходные координаты зыбки. Во-первых, нет уверенности, что Рюрик действительно существовал. Во-вторых, если существовал и прибыл, то, может быть, его никто не приглашал. В-третьих, не очень понятно, был ли пришелец норманом. В-четвертых, Скорее всего, ледописец что-то напутал с годом. За полтора века, прошедшие после юбилея, сомнений у историков стало еще больше. И все же мало кто оспаривает главный факт. Государство, в котором мы с вами живем, зародилось во второй половине IX века. И место его рождения – Новгородская земля. Именно там. И именно в это время возник волевой импульс, который привел в движение российскую историю. Забил ключ – потек ручеек, потом зазмеилась и речка, вбирая в себя воду разнообразных притоков. По этой реке мы доплыли до сегодняшнего дня. Метафора реки здесь не случайна. О значении реки в российской истории разговор впереди. Человек и природа В прежние времена жизнь людей целиком зависела от природных условий. Евроазиатская цивилизация, частью которой мы являемся, самим своим возникновением обязана окончанию последнего ледникового периода. Это случилось 11-12 тысячелетий назад. По нашему суточному хронометру с тех пор прошел всего час с хвостиком. Восточная половина европейского континента, которой суждено было стать изначальной территорией российского государства, заселялась людьми от юга к северу постепенно вслед за отступлением великого скандинавско-финляндского ледника. Что за племена обитали на этих просторах в глухую доисторическую эпоху, никто не ведает. Приход русославян, об этом несколько туманном термине позже, на восточноевропейскую равнину, по всей вероятности, тоже отчасти был вызван климатическими изменениями, хоть и менее грандиозными. Дело в том, что помимо ледниковых периодов, Растягивающихся на долгие тысячелетия Историческая климатология выделяет еще и короткие фазы потеплений и похолоданий Обычно продолжающиеся несколько веков Они-то и сыграли важную роль в получасовой истории российской цивилизации Сейчас много говорят и пишут о глобальном потеплении Но, откровенно говоря, у обычных людей эта проблема особенного беспокойства не вызывает Но подешевеют энергоносители Дороже будет обходиться система экозащиты Придется построить дамбы, чтобы уберечь береговые районы от поднявшегося уровня мирового океана и так далее Все это проблемы трудные, но решаемые Для наших предков, живших ста или даже пятью десятью поколениями ранее Подобные изменения климата становились вопросом жизни и смерти Существует весьма правдоподобная гипотеза, согласно которой расширение и расцвет Рима были бы невозможны без римского теплого периода ⁇ 250-й год до нашей эры, 400-й год нашей эры, когда, судя по археологическим находкам, даже в Британии выращивали виноград и делали вино. Римляне оставили свои дальние провинции еще и потому, что там стало слишком холодно и голодно зимой. Последнее по времени европейское похолодание случилось в xvi 18 веках. По пейзажам и жанровым картинам художников того времени видно, какой снежной и ледяной была зима в регионах Западной Европы, где сейчас даже коротенький снегопад и гололед считаются чуть ли не национальным бедствием. Эпоха, во время которой руссо-славяне заселили территорию будущей России, медленно двигаясь с юга, У историков климата известно как средневековый теплый период. Он начался, по-видимому, во второй половине или в конце VIII века и продолжался до конца XIII, причем в северном полушарии потепление было весьма значительным. Калистоматийный пример климатического мини-апокалипсиса – история нормандской Гренландии. Когда викинга Эрика Рыжего в наказание за буйный нрав приговорили к трехлетнему изгнанию из Исландии, Он открыл на северо-западе большую землю. Она была зеленой и пригодной для обитания. Через 4 года Эрик вернулся сюда на 14 ладьях с 350 переселенцами, основал колонию. Связь с далекой Европой поначалу поддерживалась, но потом оборвалась. Гренландцы существовали сами по себе. На южном краю, ныне сплошь ледяного острова, тогда были пастбища для скота, росли деревья. Вплоть до 70-й параллели сеяли ячмень. В период расцвета населения нормандской Гренландии достигало 5000 человек. По берегам фьордов стояли прочные дома с оконными стеклами. Большая роскошь для средневековья. Были церкви, мужской и женский монастыри. Гренландцы совершали дальние морские плавания. Они были первыми европейцами, высадившимися на американском континенте за 500 лет до Колумба. Но средневековый холодный цикл, ударивший прежде всего по странам Дальнего Севера, катастрофически изменил климат. Исландия, расположенная несколько южнее, еще кое-как уцелела, хотя из хроник известно, что в голодные зимы местным жителям приходилось сбрасывать со скал лишних едоков. Гренландия же стала вовсе непригодной для жизни. Изотопный анализ человеческих останков показывает, как Из поколения к поколению менялась диета тамошних обитателей. Они почти полностью переориентировались на морепродукты. По скелетам видно, как люди постепенно дистрофировались. Исчезали хлевы для скотины, а комнаты стали крошечными. Очевидно, коров и овец держали дома, чтобы хоть как-то согреться. Дрова взять было уже негде, все деревья погибли. В результате гренландцы скандинавского происхождения вымерли до последнего человека. Их некогда цветущий край опустил. В v 7 веках русославяне жили гораздо южнее России. С места их согнали события военно-политические, но направление движения на северо-восток было подсказано изменением природно-климатических условий, в результате которого земля, прежде не приспособленная для выживания большого народа, стала более гостеприимной. Так что наше государство в известном смысле продукт климатических колебаний. Не только климат, но и земля, на которой расселились пришлые славяне, в те далекие времена была не такой, как в наши дни. Во всю ширь Евразийского материка, на 12 тысяч километров от Атлантики до Тихого океана, тянулся Великий лес. Лесов, похожих на тогдашние, в Европе не осталось почти совсем. Разве что кое-где в Архангельской, Вологодской и Кировской областях. Некоторое представление о пролесе может дать, пожалуй, нынешняя сибирская тайга, более или менее сохранившаяся его часть. Реки, которые текли через Великий лес, были шире и полноводней. Озера глубже, болота непроходимей. После отступления Великих льдов почвы оттаивали и просыхали очень медленно. Южнее Великого леса начиналась Великая степь где осела часть славянских племен, в том числе самое исторически известное, центральное. Оно назвалось «поляне», то есть «живущие в полях». Киев, будущая столица государства, находился как раз на границе леса и степи. Жизнь в полях была сытнее из-за превосходного чернозема, но и незащищеннее. А лесные обитатели, невзирая на скудость своего существования, всегда могли укрыться в чаще от разбойных орд, которые степь периодически насылала на восточнославянские земли. Поэтому Русь, во времена, когда этого названия еще не существовало, все больше оттягивалась к северу. Из народа по преимуществу полевого она стала народом по преимуществу лесным. Правда, процесс этот растянулся на века. А еще позднее, в эпоху московского государства, началось движение в обратную сторону. Георгий Вернадский даже предложил лесостепную периодизацию российской истории. Первый этап. Попытки объединения леса и степи. До 972 года. Второй этап. Борьба леса, то есть оседлых славян, со степью, кочевниками. 972-1238 годы Третий этап. Победа степи над лесом. Монгольское владычество. Четвертый этап. Реванш леса. Московское царство. Наконец, пятый этап. Объединение леса со степью. 1696-1917 годы. От названия следующего этапа историк уклоняется и правильно делает. От лесов и степей за последние сто лет мало что осталось. Первая писатель земель нашей родины Геродот который, впрочем, кажется собственными глазами экзотических северных краев никогда не видел, в V веке до нашей эры писал как о чуде, про зиму, длящуюся восемь месяцев, когда в небе летают какие-то перья, и вода густеет от холода. Отец истории и географии, однако, совершенно правильно выделил главную отличительную черту Великой Равнины. «В Скифии нет ничего удивительного, кроме рек ее орошающих. Они велики» и многочисленны. На этих реках, как на каркасе, и возникла страна русославян, которая со временем превратилась в государство. В бескрайней чаще не существовало никаких дорог, только тропы, по которым могли передвигаться небольшие группы пеших или верховых. Но для колесного транспорта или перемещения целого племени густой лес совершенно не годился. Единственным способом миграции и торговли было Плавание по рекам, действительно многочисленным и разветвленным. С того момента, когда славяне попадают на восточноевропейскую равнину, они становятся речным народом, еще в большей степени, чем лесным, потому что, как мы увидим, не все русославянские колена обитали в лесах, но все без исключения жили вдоль рек. Эти естественные транспортные артерии. Активнее всего работали в сезон половодья, когда даже по самым маленьким речкам можно было беспрепятственно передвигаться на лодках. Летом доступными для движения оставались только крупные реки. Их, впрочем, тоже хватало. Зато зимой по руслам было удобно передвигаться на санях. Европейская часть России разделена на четыре водных бассейна. Западно-Двинский и озерно-речной Ильменский обращены к Балтийскому морю, Днепровский и Волжский на юго-восток. Пришедшие с запада славяне, с самого начала двигаясь по этим ветвям, расселялись четырьмя нитями, занимая берега основных рек и их притоков. Главным из транспортных путей являлся Днепр, поскольку по нему можно было добраться до Византии, центра тогдашнего мира. Поэтому неудивительно, что ведущее положение среди русославян заняло племя, сидевшее на Днепре. Но в распределении славянских колен мы разберемся позже. Пока же в главе, посвященной воздействию природы на человека, давайте попробуем понять, до какой степени условия обитания повлияли на формирование русского национального характера. Тема эта спорная и по нынешним понятиям даже не политкорректная. Я сам с большим подозрением отношусь к любым попыткам обобщения по национальному признаку, и все же факт остается фактом. Национальный характер как совокупность поведенческих черт Без труда, опознаваемых со стороны, безусловно существует Скажем, итальянцы, каждый по отдельности индивидуальны и неповторимы И все же, глядя на группу итальянских туристов, мы безошибочно скажем Это итальянцы, тоже и с русскими Когда мы находимся за границей, нас видно Есть устойчивые речевые конструкции, вроде это по-русски и «Это как-то не по-русски», «Типичный русский» и прочее. Существуют привычные словосочетания, как позитивного, так и негативного звучания. «Русская удаль», «Русское разгильдяйство», «Русская душевность», «Русская бесцеремонность» и так далее. Прямую связь между природными условиями и характером нации отмечают самые авторитетные авторы. Писатель Карамзин рассуждает. Климат умеренный, не жаркий, даже холодный, способствует долголетию, как замечают медики, благоприятствует и крепости состава и действию сил телесных. Обитатель южного пояса, томимый зноем, отдыхает более, нежели трудится, слабеет в неге и в праздности. Но житель полуночных земель любит движение, согревая им кровь свою, любит деятельность, привыкает сносить частые перемены воздуха и терпением укрепляется». Ему вторит историк Соловьев. «Природа страны имеет важное значение в истории по тому влиянию, какое оказывает она на характер народный. Природа роскошная, с лихвою вознаграждающая и слабый труд человека усыпляет деятельность последнего, как телесную, так и умственную. Пробужденный раз вспышкой страсти он может оказать чудеса, особенно в подвигах силы физической, но такое напряжение сил не бывает продолжительным. Природа, более скупая на свои дары, требующая постоянного и нелегкого труда со стороны человека, держит последнего всегда в возбужденном состоянии. Его деятельность не порывиста, но постоянно. Постоянно работает он умом, неуклонно стремится к своей цели. Понятно, что народонаселение с таким характером в высшей степени способно положить среди себя крепкие основы государственного быта, подчинить своему влиянию племена с характером противоположным. С другой стороны, роскошная, щедрая природа, богатая растительность, приятный климат развивают в народе чувство красоты, стремление к искусствам, поэзии, к общественным увеселениям, что могущественно действует на отношения двух полов. В народе, в котором развито чувство красоты, господствует стремление к искусству, общественным увеселениям. В таком народе женщина не может быть исключена из сообщества мужчин. Но среди природы относительно небогатой, однообразной и потому невеселый, В климате относительно суровом Среди народа постоянно деятельного, занятого, практического Чувство изящного не может развиваться с успехом При таких обстоятельствах характер народа является более суровым Склонным более к полезному, чем к приятному Стремление к искусству, к украшению жизни слабее Общественное удовольствие материальнее А все это вместе, без других посторонних влияний, действует на исключение женщины из общества мужчин, что, разумеется, в свою очередь приводит еще к большей суровости нравов. В описаниях иностранцев, посещавших нашу страну начиная с XVI века, то есть по периодизации Вернадского в эпоху лесного реванша, русские предстают нацией угрюмой, тяжелокровной, поведенчески скованной. И это впечатление с течением времени уже не меняется Англичанин Джилл Флетчер, побывавший в Москве в 1591 году, пишет, что русские обладают хорошими умственными способностями Однако в то же время вялы и недеятельны, что, как можно полагать, происходит частью от климата и сонливости, возбуждаемой зимним холодом, частью же от пищи, которая состоит преимущественно из кореньев, лука, чеснока, капусты и подобных растений, производящих дурные соки. Несмотря на значительные перемены, произошедшие в России позднее, в эпоху имперской экспансии, Местные жители в описании приезжих наблюдателей Предстают примерно такими же, как во времена Флетчера Маркиз Декустин, которого почему-то считают русофобом Хотя его книга враждебна по отношению не к русским, а к николаевской деспотии Пишет, что русские насмешливы и меланхоличны И умеют смеяться только глазами Обладают глубоким чувством поэтического Что этот народ умен и по природе своей утончен, тактичен и деликатен Однако русские обыкновенно проявляют свою сообразительность Не столько в старании усовершенствовать дурные орудия труда Сколько в разных способах использовать те, что у них есть Они умны, но ум их подражательный, а значит более иронический, чем плодовитый Такой ум все копирует, но ничего не в силах создать сам Здесь все вынуждены твердить себе суровую истину, что цель жизни лежит не на земле, и удовольствие не тот способ, каким можно ее достигнуть. Жавиальному Александру Дюма русские приглянулись тем, что у них кроткий, терпеливый взгляд, красные лица и белые зубы, а не понравились своей меланхоличностью и дьявольской недоверчивостью. На взгляд писателя они похожи на привидения, призраки. Очень серьезные идут они по улице, не печальные, но и невеселые, очень мало говоря и жестикулируя. Дети у них не смеются, но и плачут тоже нечасто. Их кучера не кричат, как парижские, прося пешеходов и встречные экипажи посторониться. Нет, они лишь жалостно восклицают свое «берегись, са», вот и все. При этом, если все предшествующие путешественники объясняли русскую замкнутость несвободой и крепостным гнетом, то Дюма пишет свои заметки в эпоху реформ и общественного подъема. «Ну говори, ну пой, ну читай, будь жизнерадостным», недоуменно восклицает он, обращаясь к русскому народу. «Ты свободен сегодня?» «Да, я это понимаю. Тебе остается приобрести привычку к свободе». Но дело не только в привычке к свободе. Многие исследователи считают, что вышеперечисленные черты свойственны для всех наций лесного происхождения. Интересно, что в начале своей истории, до ухода в леса, еще будучи наполовину степным народом, русославяне производили на чужеземцев совсем иное впечатление. Чужеземные путешественники и летописцы, византийские, арабские, западноевропейские, в один голос утверждали, что руссы Чрезвычайно радушны, любят всевозможные развлечения, пляски, игру на свирелях и бубнах, безудержно предаются гульбищам, бесовскому пению и глумлению. Греки отмечают в русославянах приятную мужественность, хвалят их за необычно гуманное отношение к пленникам, которых не обращают в рабство навечно, а по прошествии некоторого времени отпускают на волю или уравнивают в правах. Славянский обычай требовал гостеприимно принимать путников, так что приезжие поражались ласковости аборигенов. Ну и все свидетели отмечают склонность приднепровских славян к хмельному медопитию, касательно которого святой равноапостольный князь Владимир Красно-Солнышко изрек знаменитую фразу «Руси есть веселье пити, не можем без того быть! И». Это, пожалуй, единственная черта, сохранившаяся в национальном характере после того, как русские ушли в суровые глухие леса и просидели там безвылазно полтысячелетия. Вдали от солнечного света и открытых пространств Дионисийство съежилось и отступило. Конечно, сыграли свою роль и другие факторы – вытеснение язычества христианством и феодальное ограничение личных свобод. Но среди христианских народов встречаются и жизнерадостные, а степень личной свободы жителя дофеодального, родоплеменного общества преувеличивать не стоит. Поэтому в том, что мы такие нелегкие, очевидно, виноват все-таки лес.